Несколько отсталых бедняков, еще сохранивших в эпоху полной рассудочности надежды первых учеников, становятся еретиками, эбионитами, миллинариями, затерявшимися в низких слоях христианства. Человечество перешло в другое царствие Божие, доля истины, содержавшаяся в мысли Иисуса, восторжествовала над затемнившей ее химерой не станем относиться к ней с пренебрежением, она была грубой корой священного ядра, которым мы живы. Этот призрак Царствия Небесного, это неустанное искание Царствия Божие, всегда занимавшее христианство в его долгом существовании, породило тот великий инстинкт будущего, который вдохновлял всех преобразователей, упорных учеников апокалипсиса, от Иоахима Флорского и до современного протестантского сектатора. Бессильные попытки создать совершенное общество были источником той необычайной напряженности, которая всегда делала христианина атлетом в борьбе с настоящим. Таким образом, Царствие Божие и Апокалипсис, в полноте отражающий его образ, являются в известном смысле самым возвышенным и поэтическим выражением человеческого прогресса. Разумеется, они передали и всякие заблуждения. Кончина мира, висевшая над человечеством как постоянная угроза, заставляя периодически трепетать в течение веков, много повредила светскому развитию. Общество, неуверенное в своем существовании, приобрело ту склонность содрогаться и те привычки смиренного унижения, которые ставят средние века столь ниже древнего и нового времени. Впрочем, во взглядах на пришествие Христова произошло глубокое изменение. Когда в первый раз возвестили людям, что земле настал конец, они более чем когда-либо испытали живое чувство радости, как дитя встречает смерть улыбкой. Старее мир привязался к жизни» день благодати, которого так долго ждали чистые галилейские души, стал для железных веков днем гнева. Но и в варварской среде идея Царствия Божия осталась плодотворной. Некоторые из актов первой половины средних веков, начинающиеся формулой «с приближением вечера мира», касаются отпущения на волю, невзирая на феодальную церковь, секты, духовные ордена, святые люди продолжали восставать во имя Евангелия на неправду света. Даже в наши дни, дни смутные, когда у Иисуса нет более истинных последователей, кроме тех, которые, по-видимому, его отрицают, мечты об идеальном устройстве общества, представляющие столько сходства со стремлениями первых христианских сект, Эти мечты являются в известном смысле развитием той же идеи одной из ветвей величавого дерева, в котором таится в зародыше всякая мысль будущего, ствол и корень которого вечно будет царствие Божие. Все общественные перевороты человечества привьются к этому стволу, а социалистические попытки нашего времени, запятнанные грубым материализмом, стремящиеся к невозможному, то есть к, к созданию общего благоденствия политическими и экономическими мерами, будут бесплодны, пока не примут в руководство истинный Дух Иисуса. Я хочу сказать, абсолютный идеализм не усвоит того начала, что дабы обладать землей, надо от нее отречься. Слова Царствие Божие выражают, с другой стороны, и крайне удачно потребность, ощущенную душой в исполнении своей доли, в возмещении за настоящую жизнь. Кто не склонен понимать человека как состав из двух субстанций, кто находит, что деическое учение о бессмертии души противоречит физиологии, тот любит успокаиваться надеждой на конечное возмездие, которое неизвестным нам образом удовлетворит потребностям Человеческого сердца. Кто знает, не приведет ли последний предел прогресса через миллионы веков к абсолютному мировому сознанию и не разбудит ли в этом сознании все, что жило? Сон миллионов лет не дольше сна одного часа. При этой гипотезе святой Павел имел право сказать: в мгновение ока. Верно, то, что нравственные. И добродетельные люди получат воздаяние, что настанет день, когда чувство честного бедняка будет судить мир, и что идеальный образ Иисуса явится тогда на смущение человеку суетному, не верившему в добродетель, эгоисту, не сумевшему достичь ее. Таким образом, любимое изречение Иисуса остается полным вечной прелести как будто какое-то грандиозное прозрение руководило несравненным учителем, подымая его на высоту той беспредельности, откуда он мог разом обнять всякие роды истин. Глава 18. Учреждение Иисуса Что Иисус никогда не был всецело поглощен своими апокалиптическими идеями — Тому служит доказательством, что в пору, когда он всего более им отдавался, он с редко верным взглядом положил основание церкви, долженствовавшей существовать. Нет сомнения, что он сам избрал из своих учеников тех, которых по преимуществу называли апостолами или двенадцатью, потому что тотчас по его смерти мы уже видим их сплотившимися в кружок и восполняющими путем избрания пробел, образовавшийся в их среде. То были два сына Ионы, два сына Зеведеева, Иаков, сын Алфея, Филипп, Нафанаил, Варфоломей, Фома, Матфей, Симон Зелот, Фаддей или левий Иуда из Искариота. Вероятно, идея 12 израильских колен причастна была предпочтению именно этого числа. Во всяком случае, эти двенадцать составляли группу привилегированных учеников, в которых Петр пользовался первенством чисто братского характера, и которому Иисус верил в распространение своего дела. Ничто не напоминало правильную организацию, священнической коллегии, согласно неясности и противоречий. Два или три из упомянутых в нем лиц остались совершенно неизвестными. По крайней мере, двое из них, Петр и Филипп, были женаты, и у них были дети. Иисус, очевидно, поверил двенадцати тайны, которые запрещал сообщать другим. Кажется порой, что он желал окружить себя некоторой, таинственностью, предоставляя оправдание будущему по своей смерти, что он хотел открыться вполне только своим ученикам, в надежде, что впоследствии они объявят по свету. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо уловите, проповедуйте на кровлях». Таким образом, он избегал слишком определенных заявлений, создавая какое-то посредничество между собой и общественным мнением. Верно то, что он давал апостолам особые, назначенные лишь для них наставления, и что им он толковал иные притчи, значение которых для толпы оставлял неопределенным. Загадочные обороты, некоторая странность в связи идей были у преподававших ученых в моде, как то можно видеть из изречений перки абуд Иисус толковал своим близким ученикам, что было необычного в его изречениях и притчах, выясняя свою мысль из-под обилия сравнений, часто ее затемнявших. Многие из этих объяснений, по-видимому, тщательно сохранялись. Еще при жизни Иисуса апостолы стали проповедовать, никогда не уходя от него на далекое расстояние. Их проповедь ограничивалась возвещением близкого пришествия Царствия Божьего Они ходили из города в город, пользуясь гостеприимством, скорее по обычаю напрашиваясь на него. На Востоке гость пользуется большим авторитетом, он считается выше хозяина, относящегося к нему с полнейшим доверием. Такая проповедь у очага Превосходное средство для распространения новых учений. Передают тайное сокровище и тем отплачивают за то, что получают, при вежливости и добрых отношениях члены семьи бывают растроганы, и обращение совершается. Устраните восточное гостеприимство, и распространение христианства трудно было бы объяснить – Иисус, сильно державшийся добрых старых обычаев, советовал ученикам пользоваться без зазрения этим древним общественным правом, вероятно, уже вышедшим из употребления в больших городах, где существовали гостиницы. «Работник достоин своей платы», — говорил он. «Остановившись у кого-нибудь, они должны были там оставаться, пить и есть, что им предлагали, пока длилась их миссия». Иисус желал, чтобы, по его примеру, распространители благой вести делали свою проповедь приятной, ласковым и приветливым обращением. Он желал, чтобы, вступая в дом, они произносили «селям» или «пожелание мира». Иные относительно этого колебались, потому что на Востоке, тогда как и теперь, «селям» было знаком общения в вере, с которым не решаются обратиться к людям неизвестного верования. «Ничего не бойтесь», — говорил Иисус, — «если никто в доме не достоин вашего мира, то мир ваш к вам возвратится». И в самом деле случалось, что вестников царствия принимали дурно, и они приходили жаловаться к Иисусу, который по обыкновению старался успокоить их. Некоторых из них убежденных во всемогуществе своего учителя, оскорбляло это долготерпение. Сыновья Зеведея хотели, чтобы он не звел огонь с неба на негостеприимные города. Иисус отзывался на их увлечение тонкой иронией и останавливал их словами. «Я пришел не губить души человеческие, а спасать». Он всячески старался утвердить принцип, что он и его апостолы одно. Верили, что он передал им свою чудодейственную силу. Они изгоняли злых духов, пророчествовали, являлись школой прославленных заклинателей, хотя иные случаи были выше их сил. Они совершали и исцеление, возлагая руки или умощая елеем, что принадлежит к основным приемам восточного врачевания. Наконец, подобно псилам, они могли брать в руки змей и безнаказанно пили смертоносное зелье. Чем далее от Иисуса, тем неприятнее поражает эта теургия. Но нет сомнения, что в первобытной церкви она была в общем ходу и что современники обращали на нее особое внимание. Как и следовало ожидать, шарлатаны использовали это направление народного легковерия. Еще при жизни Иисуса явились люди, которые, не будучи Его учениками, изгоняли злых духов во имя Его. Настоящих учеников это очень оскорбляло, они пытались воспрепятствовать им. Иисус, видевший в этом дань признания своей славы, относился к ним не так строго. Следует, впрочем, заметить, что этот сверхъестественный дар перешел, так сказать, в ремесло. Доводя до крайнего предела логику нелепости, иные изгоняли злых духов Вильзевулом, их повелителем. По их представлению, Вильзевул, начальник адских легионов, имел всякую власть над своими подчиненными, и что, воздействуя на него, можно, наверное, изгнать внедрившегося духа. Некоторые пытались даже купить у учеников Иисуса тайну неспосланных чудесных даров. С этой поры зарождается ядро церкви. Плодотворная идея о силе собравшихся в купе людей, по всей вероятности, идея Иисуса. Полный идеалистического представления, что единение в любви свидетельствует о присутствии души, он говорил, что всякий раз, когда люди соберутся во имя его, он будет посреди них. Он дарует церкви право связывать и разрешать – то есть объявить то или другое дозволенным или запретным, отпускать грехи, делать выговоры, авторитетно предостерегать, молиться в уверенности, что моление будет услышано. Возможно, что многие из этих слов были приписаны учителю, чтобы обосновать ими тот собирательный авторитет, которым позднее пытались заменить его собственный. Во всяком случае, Лишь по его смерти мы наблюдаем сложение отдельных церквей, хотя эти первые учреждения просто последовали образцу синагоги. Многие из лиц, возлюбивших Иисуса и возлагавших, как Иосиф Аримофейский, Мария Магдалина, Никодим, на него большие надежды не вступили, по-видимому, в эти церкви, ограничиваясь нежной или почтительной памятью о нем». Впрочем, в учении Иисуса нет и следа прикладной морали, и сколько-нибудь определенного канонического права. Лишь однажды он очень определенно высказывается о браке и запрещает развод. Нет ни теологии, ни символа, лишь несколько воззрений на Отца, Сына и Духа, из которых извлекут впоследствии учения о Троице и воплощении но которые оставались пока неопределенными образами. Последние книги еврейского канона уже знают Святого Духа, род божественной ипостаси, часто отверждствлявшийся с премудростью или словом. Иисус с особенным вниманием остановился на нем и вознамерился крестить своих учеников огнем и духом, что предпочтительнее Иоаннова крещения. Для Иисуса этот Святой Дух не отличался от вдохновения, постоянно истекающего от Бога Отца. Затем явились тонкие различия. Представили себе, что Иисус обещал своим ученикам послать им по смерти как заместителя Духа, который во всем их наставит и засвидетельствует возвещенные им истины. Однажды апостолы вообразили себе, что получили крещение от этого духа в виде великого ветра и огненных языков. Для обозначения этого духа употребляли слово «пераклит», заимствованное сирохалдейским языком, из греческого, и в данном случае получившее, по-видимому, оттенок значение «ходатая», «советника» либо «истолкователя небесных истин», учителя, назначенного объявить людям пока сокровенные тайны. Весьма сомнительно, чтобы Иисус употреблял это слово. То было применение приема, которым в течение веков будут пользоваться иудейская и христианская теологии, и который создаст целый ряд божественных сопричастников, метатрона, синадельфа или... Сандальфона и все олицетворения Каббалы. Только у евреев эти образы остались частными, личными измышлениями, тогда как в христианстве, начиная с IV века, они явились сущностью правоверия и общепринятого догмата. Нечего и говорить, как далека была от мысли Иисуса идея священной книги, которая обнимала бы кодекс и догматы веры. Не только сам он не писал, но писание священных книг было противно духу зарождавшейся секты. Все были убеждены, что они накануне великой, последней катастрофы. Мессия явится, чтобы наложить печать на закон и пророков, не за тем, чтобы распространить новые писания. И в самом деле, за исключением апокалипсиса, и единственной в известном смысле откровенной книги первобытного христианства, писания апостольской поры вызваны обстоятельствами и не имеют в виду дать нечто догматически целое. Значение Евангелия было вначале исключительно частное, и их авторитет гораздо ниже предания. Не было ли, однако, у секты какого-нибудь «таинства», «обряда», «знака единения»? был один, который все предания возводит к Иисусу. Одной из любимых идей учителя было, что он хлеб новый, гораздо более совершенный, чем манна. Им-то будет жить человечество. Эта идея зародыш Евхаристии принимала порой в его речах замечательные вещественные формы. Однажды в Капернаумской синагоге Он отважился на заявление, отстранившее от него нескольких учеников. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дал вам хлеб с небес». И он продолжал. «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать и верующий в Меня не будет алкать никогда. Слова эти возбудили сильный ропот, что разумеет Он под словами «Я естьм хлеб жизни». Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он «Я сшел с небес»? А Иисус настаивал еще сильнее «Я естьм хлеб жизни», Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек, Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, Которую я отдам за жизнь мира. Соблазн был полный. Как он может дать нам есть плоть свою? А Иисус продолжал настаивать.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 И я живу отцем, так и ядущий меня жить будет мною. Это настаивание на парадоксе возмутило некоторых учеников, которые перестали посещать его. Но Иисус не отступал, а лишь прибавил. Дух животворит, плоть не пользует ни мало. Слова, которые я говорю вам, суть духа и жизни. 12 учеников остались верными ему, невзирая на эту странную проповедь. Для Кифы это был лишний повод показать свою безусловную преданность ему и еще раз возвестить «Ты, Христос, сын Бога Живаго». Вероятно, уже с той поры при общих трапезах секты установился какой-нибудь обычай, к которому относили проповедь, так неблагосклонно принятую жителями Капернаума. Но апостольские предания на этот счет сильно расходятся, и, вероятно, их необстоятельность преднамерена. Синаптические Евангелия, рассказ которых подтверждает святой Павел, предполагают в основе таинственного обряда единичный акт, который они приурочивают к последней вечере. Четвертое Евангелие, которое и сохранило нам эпизод Капернаумской синагоги, ничего не говорит о таком акте, хотя о последней вечере повествует обстоятельно. В ином случае мы видим, что Иисуса признали по преломлению хлеба, как будто это было особенно характерно для тех, кто его знал. По его смерти Образ, в котором он являлся в благочестивом воспоминании своих учеников, был образ председающего за таинственной трапезой с хлебом в руках, который он благословлял, преломлял и подавал присутствующим. Можно предполагать, что то была одна из его привычек, и что в такие мгновения он бывал особенно благожелателен и растроган. Одна вещественная подробность – Присутствие на столе рыбы, поразительная черта, указывающая, что обряд сложился на берегу Тиверятского озера, стала сама почти обрядовой и необходимой принадлежностью изображений священной трапезы. В нарождающейся общении трапезы стали самым приятным моментом дня. В эту пору все собирались, Учитель обращался к каждому, поддерживая полную веселье и очарование беседу. Иисусу эти моменты нравились, и ему было по сердцу, когда вся его духовная семья соединялась вокруг него. По иудейскому обычаю в начале трапезы хозяин дома брал хлеб, благословлял его с молитвой, преломлял его и предлагал каждому из гостей. Вино было предметом такого же освещения. У есеев и терапевтов священная трапеза уже получила обрядовое значение и то развитие, которое позднее получит христианское вечере. Обращение тем же хлебом представлялось чем-то вроде сопричастия, взаимной связи. В этом отношении Иисус выражался чрезвычайно сильно, что впоследствии было понято крайне буквально – Большой идеалист в миросозерцании, Иисус был большим материалистом в выражениях. Желая высказать мысль, что верующий живет им, что весь Иисус, его тело, кровь и душа, есть жизнь всякого истинно верующего, он говорил своим ученикам «Я ваша пища». Слова, означающие в переводе на метафорический язык «моё тело – хлеб ваш, моя кровь – ваше питье». А затем привычная речь Иисуса, всегда крайне образная, увлекала его и далее. За трапезой указывая на пищу, он говорил «Се я», взяв хлеб, «Сие есть мое тело», держа вино, «Се моя кровь». Все эти обороты речи, означавшие «я ваша пища». Этот таинственный обряд еще при жизни Иисуса – получил большое значение. Установился он, вероятно, задолго до последнего путешествия в Иерусалим, скорее как результат общего верования, чем определенного акта. По смерти Иисуса он стал великим символом христианского причастия, и учреждения его отнесли к самому торжественному моменту жизни Спасителя». В освящении хлеба и вина хотели видеть воспоминания, оставленные Иисусом на прощание своим ученикам, когда он готовился расстаться с жизнью. В этом таинстве обретали самого Иисуса. Совершенно спиритуалистическая идея, одна из любимых Иисуса, о присутствии душ, идея, позволявшая ему, например, выражаться, что он сам присутствует среди учеников, собравшихся во имя Его, она и сделала возможным такое представление. Мы уже сказали, что у Иисуса не было точного понятия о том, что такое личность. На той степени возбужденности, до которой он дошел, идея для него превышала все другое и в такой степени, что тело не считалось ни во что. Когда кого-то любишь, когда кем живешь, с ним ты одно» как же могло того не быть с ним и его учениками. Его ученики переняли те же выражения. Тем, которые целые годы жили им, он всегда представлялся держащим хлеб, а затем чашу в своих святых и праведных руках и предлагающим им самого себя. Его вкушали и пили, он стал истинной Пасхой, ибо древняя была отменена его кровью, немыслимо передать нашим по существу точным языком, строго отличающим собственный смысл от метафор, те приемы стиля, главное свойство которого — придавать метафоре, или скорее идее, полную вещественность. Глава 19. Возрастание энтузиазма и экзальтации. Ясно, что такая религиозная община, исключительно основанная на чаянии Царствия Божия, должна была быть сама по себе очень несовершенной. Первое христианское поколение жило только ожиданием и мечтой. Накануне ожидаемой кончины мира все, что служило к продолжению его, казалось лишним. Чувство собственности почиталось признаком несовершенства – следовало избегать всего, что привязывает человека к земле и отвращает от неба. Несмотря на то, что многие из учеников были женаты, браки, по-видимому, не заключались, лишь только вступали в секту. Безбрачию откровенно отдавалось предпочтение. Одно время, казалось, учитель одобрял тех, которые увечили себя в ввиду наступления Царствия Божьего. В этом случае он только следовал своему принципу «Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя». «Лучше войти в жизнь вечную без руки и без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в гиену. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь вечную, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену. Прекращение потомства часто рассматривалось как знамение и условие Царствия Божие. Эта первобытная церковь, очевидно, никогда не создала бы прочного общества, если бы в учении Иисуса не было заложено столько разнообразных зародышей. Потребуется еще более века, чтобы истинная христианская церковь Та, которая обратила мир, выделилась из небольшой секты, святых последних дней, и дала бы кадры, применимые к человеческому обществу в его целом. То же самое, впрочем, произошло и в буддизме, основанном вначале только для монахов. То же случилось бы и с орденом Святого Франциска, если бы притязания этого ордена, стать правилом всего человеческого общества, имели успех. Возникшие из утопии, преуспевая благодаря самому своему преувеличению, великие учреждения, о которых мы говорили, наполнили собою мир лишь после глубоких изменений и устранений своих крайностей. Иисус не вышел из этого первого чисто монашеского периода, когда люди веруют, что можно безнаказанно домогаться невозможного. Он не делал никаких уступок необходимости и смело звал к борьбе с природой, к полному разрыву Сузами крови. Истинно говорю вам: кто покинет свой дом, свою жену, своих братьев, своих родителей и детей для Царствия Божьего, получит во сто раз больше на этом свете, а в будущем жизнь вечную. Наставление, которое Иисус, Говорят, дал ученикам, дышит той же восторженностью. Он, столь снисходительный к посторонним, довольствовавшийся порою полупризнанием, был крайне строг своим. Он не хотел полумер. Казалось, то был орден, основанный на самых суровых правилах. Верный своей мысли, что житейские заботы смущают и унижают человека, Иисус требует от сотоварищей полного отречения от земли и безусловной преданности его делу. Они не должны иметь при себе ни денег, ни запасов в дороге, ни даже сумы, ни одежды на перемену. Они должны исповедовать полную нищету, жить подаянием и гостеприимством. «Даром вы получили, и даром давайте», — говорил он со свойственной ему красотой речи. Когда их схватят и представят на суд, — Пусть не готовится к защите, небесный защитник внушит им, что им сказать. Отец удостоит их свыше своего духа. Этот дух станет основой всех их деяний, руководителем мыслей, их вождем по свету. Если их изгонит из города, пусть отрисут прах от ног своих, но объявив людям о близости Царствия Божия, дабы они не могли ссылаться на свое незнание. «Прежде чем вы обойдете все города Израиля», — прибавлял он, — «явится Сын Человеческий». Какой-то необычный пыл живит эти речи, быть может, отчасти измышленные энтузиазмом его учеников, но и в таком случае косвенные, исходящие от Иисуса, потому что их энтузиазм был его делом. Иисус возвещает тем, кто последует за ним, великие преследования и ненависть человеческого рода. Он посылает их, как овец, в среду волков. Их станут бичевать в синагогах и увлекать в темнице. Брат предаст брата сын отца. Когда их будут преследовать в одной стране, пусть удалятся в другую. Ученик, говорил он, не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Не бойтесь, убивающих тела, они не властны над душой. За один обол дают двух малых птичек, и ни одна из них не упадет без воли Отца вашего. Волосы на вашей голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птичек. «Кто исповедает меня перед людьми, — говорил он еще, — того исповедую и я перед отцом моим, и кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед ангелами, когда приду, окруженный славой моего отца, который на небесах». В этих приливах строгости он доходил, до отвержения плоти. Его требованиям уже не было более пределов. Презирая здравые границы человеческой природы, он хотел, чтобы люди существовали только для него, чтобы любили его одного. «Если кто приходит ко мне, — говорил он, — и не возненавидит отца своего, мать, жену, детей, братьев и сестер, и даже свою собственную жизнь, тот не может быть моим учеником». Кто не отрешится от всего того, что имеет, не может быть моим учеником. Что-то такое сверхчеловеческое и странное примешивалось тогда к его словам. То было словно пламя, в самом корне пожирающее жизнь и все превращающее в ужасную пустыню. Суровое и печальное чувство отвращения к миру, И крайнего самоотречения, характеризующий идеал христианского совершенства, обосновано не тонким и радостным моралистом первых дней, а мрачным гигантом, великие предчувствия которого забрасывают его более и более за пределы человечества. Мы сказали бы, что в эти минуты борьбы против самых законных потребностей сердца он забывал о радости жизни, любви, Желание видеть и чувствовать. Переходя в высшую меру, он отважился говорить: кто хочет быть моим учеником, пусть отвергнется себя и следует за мной. Кто любит отца своего и мать свою более, нежели меня, недостоин меня, кто любит сына своего или дочь свою более меня, недостоин меня. Беречь жизнь свою значит потерять себя. «Потерять жизнь свою ради меня и благой вести — значит спастись. Какая польза человеку — приобрести весь мир и самому погибнуть?» Два рассказа из тех, которые нельзя признать историческими, но которые имеют в виду передать черту характера, преувеличив ее, хорошо рисуют этот вызов брошенной природе. Он сказал одному человеку «Иди за мной». «Господи!» отвечает ему тот, «Позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Иисус возразил, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но позволь мне прежде устроить дела мои дома». Иисус отвечал ему, «Кто возлагает руку на саху и озирается назад, не создан для Царствия Божия. Необыкновенная уверенность и порою звуки необычайной кротости, перепутывающие все наши мысли, искупали эти преувеличения. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», — говорил он, — «и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Этой экзальтированной морали, выраженной гиперболическим языком и с ужасающей силой, грозила большая опасность в будущем. Отрывая человека от земли, она разбивала жизнь. Христианина будут восхвалять за то, что он дурной сын и дурной патриот, Если Христа ради, он противится Отцу и сражается против Родины, Христа ради. Древняя гражданская община, республика, мать всех граждан, государство, общий закон поставленный во враждебные отношения с Царствием Божиим. Роковая теократия зародилась в мире. И другое последствие можно предвидеть уже теперь перенесенная в среду более спокойную, в общество, уверенное в своей устойчивости, сложившаяся в момент перелома мораль, должна была казаться невозможной. Таким образом, Евангелие назначено было стать для христиан утопией, за осуществление которой взялись бы немногие. Для большинства эти грозные правила должны были покоиться в глубоком забвении, поддержанном самим священством. Человек, исповедующий Евангелие, станет человеком опасным. Самый корыстный из людей, самый гордый и жестокий, лишенный всякого чувства, какой-нибудь Людовик XIV, найдет священников, которые убедят его, наперекор Евангелию, что он христианин. Но найдутся всегда и святые, которые дословно поймут возвышенные парадоксы Иисуса, Так как совершенство считалось возможным лишь вне обычных условий общества, а истинная евангельская жизнь мыслима лишь вне мира, то возникает принцип аскезы и монашества. У христианских обществ два нравственных устава. Один – посредственно героический для обыкновенных людей, другой – экзальтированный до крайности для совершенного человека – И совершенным человеком станет монах, подчиненный правилам, имеющим притязание осуществить евангельский идеал. Несомненный идеал этот уже своим обязательством безбрачия и нищеты не мог быть общим. Таким образом, монах в некотором отношении единственный истинный христианин. Простой здравый смысл возмущается перед этой крайностью, если поверить ему, то невозможное – всегда признак слабости и заблуждения. Но здравый народный смысл – худой судья, когда речь идет о великом. Чтобы получить меньшее, надо просить у человечества большее. Великим нравственным прогрессом, совершенным Евангелием, мы обязаны этим увеличением. Именно в этом смысле оно, как и стоицизм, но в бесконечно большей полноте является живым доказательством божественных сил, присущих человеку, памятником, воздвигнутым могуществу его воли. Нетрудно представить себе, что в ту пору, до которой мы дошли, все, что не было Царствием Божьим, перестало существовать для Иисуса. Он был, так сказать, всецело вне природы, семья, дружба, отечество, перестали иметь для него какой бы то ни было смысл. Нет сомнения, что уже тогда он готов был пожертвовать своей жизнью. Порой верится даже, что он сознательно решил дать себя убить, ибо видел в собственной смерти средство основать свое царство. Иной раз смерть представлялась ему жертвой, назначенной у милости ведь его отца и спасти людей, хотя такая мысль лишь позже была возведена в догмат. Его обуяла какая-то странная жажда преследований и мученичества, его кровь представилась ему точно водой второго крещения, в которой он должен был мыться, и, казалось, им овладела какая-то необъяснимая поспешность пойти навстречу этому крещению, которое одно могло утолить его жажду. Широта его взглядов на будущее была порой изумительна. Он не скрывал от себя, какую страшную грозу он поднимет в мире. «Вы полагаете, быть может, — сказал он смело и красиво, — что я пришел принести мир на землю. Не мир принести, а меч. Пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью и невестку со свекровью». Отныне враги человеку домашние его. Огонь пришел я незвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. «Изгонять вас из синагог», — сказал он в другой раз, — «даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидит. Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». Увлеченный этим страшно возраставшим энтузиазмом, вынужденный необходимостью к проповеди более и более крайней, Иисус не был более свободен. Он уже зависел от своей роли, принадлежал в известном смысле человечеству». Порою можно было подумать, что мысли его помутились. Бывали как бы приступы тоски и внутренней тревоги. Великое видение Царствия Божьего, постоянно блиставшее перед его глазами, кружило голову. Вспомним, что порой его близкие считали его безумным, что враги объявили его одержимым бесом. В высшей степени страстный темперамент постоянно увлекал его за пределы человеческой природы. Его дело не было делом разума, и он глумился над всеми законами человеческого ума, когда всего настоятельнее требовал веры. Слово это всего чаще повторялось в маленькой общине. Слово всех народных движений. Ясно, что ни одно из них не совершилось бы, если бы тому, кто их вызывает, приходилось убеждать своих учеников одного за другим логически выведенными точными доказательствами. Размышление ведет только к сомнению, и если бы, например, начинатели Французской революции должны были наперед убедиться в своем деле путем довольно долгих размышлений, то все бы они дожили бы до старости, не сделав ничего. Так и Иисус метил скорее на увлечение, чем на правильное убеждение. Настойчивый и повелительный, он не терпел никакого противоречия. Надо обратиться, и он ждет, его природная кротость как будто покинула его, он стал порою суров и своенравен. В иное время ученики не понимали его и ощущали перед ним что-то вроде страха, его недовольство всяким сопротивлением увлекало его к необъяснимым поступкам, казавшимся нелепыми. Это не был упадок мужества, но его борьба во имя идеала против действительности становилась невыносимой. Он убивался и возмущался от соприкосновения с землей. Препятствия раздражали его. Его понятие о Сыне Божьем помутилось и преувеличилось. В божественности есть свой перерыв. Нельзя быть постоянно Сыном Божьим в течение всей жизни. Им бывают на несколько часов, в пору внезапных озарений, теряющихся среди долгих сумерек. Роковой закон, обрекающий идею к падению — С того момента, как она пытается обратить людей, приложился и к Иисусу. Люди, соприкасаясь с ним, понижали его до своего уровня. Тон им взятый мог продержаться не более нескольких месяцев. Пора было явиться смерти, чтобы распутать натянутое до крайности положение, вырвать его из невозможности безысходного пути и, избавив от слишком долгого испытания, повести его, от ныне безгрешного, к его небесному просветлению. Глава 20. Оппозиция против Иисуса В первый период своей деятельности Иисус, по-видимому, не встречал серьезной оппозиции. Благодаря крайней свободе, которую пользовались в Галилее, и большому числу всюду появлявшихся учителей, Влияние его проповеди ограничивалось лишь очень незначительным кружком, но с тех пор, как Иисус вступил на блестящий путь чудес и общественных успехов, гроза зарокотала. Ему несколько раз приходилось скрываться и бежать. Впрочем, Антипа никогда не стеснял его, хотя Иисус не раз очень строго выражался на его счет. В Тивериаде, В своем обычном местопребывании тетрарх очутился в одном или двух лье от того уголка, который Иисус избрал поприщем своей деятельности. Он слышал об его чудесах, которые, несомненно, считал за искусные проделки, и пожелал видеть их. Неверующие были тогда очень падки на подобного рода фокусы. С присущим ему тактом Иисус отказался. Он не захотел идти в неверующую среду, которая желала сделать из него пустую забаву. Он стремился исключительно привлечь народ и приберег для простецов средства, годные только для них одних. Однажды прошел слух, что Иисус никто иной, как воскресший из мертвых Иоанн Креститель. Антипу это озаботило и обеспокоило, и он прибегнул к хитрости чтобы удалить нового пророка из своих областей. Фарисеи под видом участия к Иисусу пришли сказать ему, что Антипа замышляет лишить его жизни. Несмотря на свое большое простодушие, Иисус увидел западню и не удалился. Его мирный способ действий, его отчужденность от народной агитации в конце концов успокоили тетрарха и рассеяли опасность. Далеко не во всех городах Галилеи новое учение пользовалось одинаково благосклонным приемом. Не только неверующий Назарет продолжал чуждаться того, кто должен был составить его славу, не только его братья упорствовали в неверии к нему, но и города по озеру, в общем, расположенные к нему, не все еще обратились. Иисус часто жалуется на неверие и черствость сердца, которые встречал, и хотя в такого рода упреках естественно уделить известную долю преувеличением проповедника, хотя в них чувствуется порицание всего мирского, которое Иисус так излюбил в подражании Иоанну Крестителю, тем не менее далеко не вся страна готова была уверовать в Царствие Божие. «Горе тебе!»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 то он оставался бы до сего дня, но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Царица Южная, Савская, присовокупляет он, восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила в пределах земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Не-не-витини восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше ионы. Скитальческая жизнь Иисуса, вначале полная для него такой прелести, начинала тяготить его. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, говорил он, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Он обвинял неверующих в том, что они не видят очевидного. Горечь и упрек с каждым днем все более и более вкрадывались в его сердце. И в самом деле Иисус не мог отнестись к противоречию с хладнокровием философа, который, понимая причину различных мнений, разделяющих людей, находит вполне естественным, что не всякий будет с ним согласен. Один из главных недостатков иудейской расы – Это ее резкость в споре и оскорбительный тон, который она почти всегда в него вносит. Не было на свете ссор более горячих, чем те, какие бывают среди евреев. Чувство оттенка делает человека вежливым и умеренным. Именно недостаток оттенков является одним из наиболее постоянных признаков семитического ума. Такие тонкие творения, как, например, «Диалоги Платона», совершенно чужды этим народностям. Иисус, чуждый почти всех недостатков своей расы, чье выдающееся качество была бесконечная деликатность, был невольно увлечен к употреблению ходячих полемических приемов. Как и Иоанн Креститель, он употреблял по отношению к своим противникам крайне суровые выражения. Замечательно благодушный к простецам, он ожесточался на неверие даже наименее воинственное. То более не был кроткий наставник на горной проповеди, еще не встречавший ни противодействий, ни затруднений. Страсть, лежавшая в основе его характера, увлекала его к самым горячим нападкам. Это странное смешение не должно удивлять нас. Один из наших современников представлял такой же контраст и с редкой силой. Это де Ламинне. В его прекрасной книге «Слова верующего» самый разнузданный гнев и самые нежные ноты чередуются, как в мираже. Этот человек великой доброты в общении и жизни становился до безумия неистовым к тем, кто не мыслил, как он. Так и Иисус не без некоторого права относил к себе следующие слова из книги Исаии. «Невазопиет» и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит. А между тем многие из увещаний, обращенных к его ученикам, содержат в себе зародыши чистого фанатизма, зародыши, которые средние века должны были развить до жестокости. Можно ли поставить ему это в упрек? Ни одна революция не обходится без некоторой доли суровости. Если бы Лютер, если бы создатели французской революции обязаны были бы соблюдать правила вежливости, не было бы ни реформы, ни революции. Порадуемся же тому, что Иисус не встретил на своем пути ни одного закона, который бы карал за обиду, нанесенную известному классу граждан. Фарисеи были бы тогда застрахованы. Все великое в человечестве совершалось во имя абсолютных принципов. Критический философ сказал бы своим ученикам, уважайте чужое мнение и верьте, что никто не бывает так вполне прав, чтобы его противник был вполне неправ. Но деятельность Иисуса не имеет ничего общего с беспристрастным умозрением философа. Сказать себе, что ты коснулся идеального момента, и кто-то остановил тебя по злобе, эта мысль для пламенной души невыносима. Какой же была она для создателя нового мира? Непреодолимое препятствие идеям Иисуса являлось со стороны фарисеев. Иисус все более и более удалялся от иудейства, слывшего правоверным – а фарисеи были его нервом и силой. Хотя центром этой партии был и Иерусалим, однако у них были приверженцы, жившие в Галилее, либо часто заходившие на север. То были, в общем, люди с узкими понятиями, придававшие большое значение внешности, полные благочестия пренебрежительного, официального, самодавлеющего и самоуверенного. Манеры их были смешны, и вызывали улыбку даже у тех, которые относились к ним с почтением. Доказательством тому были клички, которые давал им народ и которые отзываются карикатурой. Был фарисей Косолапой, который шествовал по улицам, волоча ноги, спотыкаясь о камни. Фарисей кровавый лоб, ходивший, закрыв глаза, чтобы не видеть женщин, и разбивавший лоб о стены, отчего он всегда был у него в крови. Фарисей — колотушка, который держался, согнувшись пополам, как ручка колотушки. Фарисей широкоплечий, ходивший, согнув спину, точно он несет на плечах всю тяжесть закона. Фарисей «Что надо делать, я это сделаю» — вечно в поисках за какой-нибудь заповедью, которую следует исполнить. К ним присоединяли иногда и крашенного фарисея, для которого внешнее благочестие было лишь лоском ханжества». На самом деле, этот регоризм был чаще всего кажущимся, а в сущности прикрывал нравственную распущенность. Тем не менее, народ этому поддавался. Народ, инстинкт которого всегда здрав, даже тогда, когда он всего сильнее заблуждается насчет личностей, легко бывает обманут лицемерами. То, что он в них любит, в самом деле хорошо и достойно любви — Но у него не хватает проницательности, чтобы отделить кажущиеся от сути».